396. Август, 9. Как солнце ежедневный путь пусть будет неуклонным продвижение ваших свету. В этой неуклонности залог иручательства победы. Как осенние листья отлетят все ненужные наслоения. Без этой неуклонности не освободиться от психических нагромождений, которые накапливались веками, поэтому и сбросить их сразу почти невозможно. Но вода долбит камень. На пути в беспредельность все достижимо. И так уже от многого освободились. Незаметно это освобождение, и только на поворотах можно вдруг увидеть, сколько сброшен груза. Свободными хочет вас видеть учитель, и не имеющими ничего своего. Почему надо относить и только к вещам? Все накопления самости тоже свое, от которого надо избавиться. Что принять в себя наше, свое необходимо убрать, и мешает. Так наполняется сознание человека либо своим, либо моим. Самый сцепляется за свое. Высшее «я» моего хочет, ибо двое в одном. Великое разделение, происходящее в мире, идет и в сознании каждого человека. Великое разделение касается всех. Никто не уйдет от решения, куда обернуться, во тьму и к свету. В этой неизбежности решения обратиться во тьму или к свету заключается смысл происходящего в мире. Не по северу, югу, востоку и западу идет разделение, но по линиям сердца, и каждый решает свою участь сам.